Не у меня одного такая мучительная болезнь. Это древняя благородная болячка. Называется она афазия. И Великий Свифт в Англии, между прочим, страдал еще более тяжелой формой афазии, чем я. Так что мне грех жаловаться, у каждого своя ноша. Кроме того, здесь, в доме для престарелых, нет никаких запретов. Мы приходим и уходим, когда нам заблагорассудится. Мы вольно гулять и наблюдать друг за другом. Дом полон. Пятнадцать-двадцать человек обоего пола, несколько лежачих. Время от времени кто-нибудь из нас умирает, это неизбежно. Однако на оставшихся это не производит особого впечатления. Мы провожаем глазами белый гроб, но после отбытия похоронной процессии снова возвращаемся к своим делам. Кстати, не новое ли это веяние моды и времени, то, что гробы теперь белые? Я не знаю, правильно это или нет, но... В мои детские годы гробы были черными, а в белых хоронили только маленьких детей. А вообще-то в каждой местности свои правила и обычаи. В здешних краях в день похорон флаг наполовину спущен, так он до вечера остается полуспущенным. А вот в Нурланне был другой обычай. Как только гроб опускали в землю, приспущенный флаг поднимался на самый верх. Наверное, и тот, и другой обычай одинаково хороши. Иду я как-то днем, делаю разные пометки для самого себя, и тут меня догоняет какой-то человек. Это было несколько странно, ведь я свернул на глухую лесную тропу, лежащую в стороне от наезженного пути, и полагал, что никто меня тут не потревожит. Человек этот слабо улыбнулся и зашагал со мной в ногу. Меня это не устраивало, и я придержал шаг. Не помогло. «Я не слышу», — сказал я. Он кивнул и неожиданно, на удивление, отчетливо произнес «Я знаю, кто вы такой». Я остановился, улыбнулся его сомнительной шутке и сказал «Я хочу гулять в одиночестве». Человек же не подумал оставить меня в покое. Он стал говорить какую-то ерунду, я слышал лишь отдельные слова. Он не был похож на разбойника, но был навязчив. Мне так и хотелось развернуться и уйти. Я сделал вид, что читаю свои записи и не обращаю на него внимания. Но тут вдруг я услышал, что он произносит выражения, которое в ходу у жителей Сальтона. «Уж не обессудь». На меня нахлынули воспоминания, простые эти слова услышало само сердце. «Вы из Нурланна, спросил я. «Ну да», — ответил он, — «но вы меня не знаете». Во время разговора он обращался ко мне то на «вы», то на «ты», старался говорить отчетливо и короткими фразами, произнося слова почти в ухо. Не знаю, благодаря его интонации или чему-другому, но я понимал почти все, что он говорил. Даже не знаю, как описать его внешность, таким обыкновенным он был, среднего роста, с добрым лицом, худой и немолодой. Может, по бедности, а может, и смирения он шел босиком, а связанные шнурками ботинки нес на плече. — Я рад, что увидел вас, — сказал он. — Ну что за человек? Я чуть не заскрипел зубами от злости. — И что вы согласились меня выслушать? — продолжал он. — Я глух, я же сказал вам. Что вы хотите? — Мы оба из Хамаря. — Вот как. Я сделал вид, будто это не имеет значения, но это обстоятельство повлияло на мою сговорчивость. Он протянул мне ежедневник, напечатанный много лет назад в потертом кожаном переплете, со списанными страницами, и попросил меня прочесть. Я ждал этого, кто бы сомневался. Рассказы, жизнеописания — вот так всегда. — А вам не холодно босиком? — спросил я, чтобы не читать его рукопись. — На носу октябрь. — Я написал все как есть, по правде, — гнул он свою линию. Как мне это все знакомо. Еще десять лет назад я получал по почте пакеты со стихами и с правдивыми историями о семье и о любви. «Я не смогу это прочесть», — сказал я. «Просто не смогу. Но ведь мы оба из Хамарёя. А где вы там жили? В Сакферде, в Клётрани. Как вас зовут? Меня? Мартин. Но сам я зову себя по фамилии Энна Волдсен. — Ну, ладно, давайте посмотрю, — буркнул я устал и полистал тетрадь. — Но все прочесть не смогу. Посмотрю выборочно. В рукописи говорилось о школьном учителе и о человеке по имени Бертеллс,